Глава 18. Где верховная ведьма собирается в путешествие, а коты выбирают себе людей. Людей к правильному порядку следует приучать постепенно, проявляя должную настойчивость, и не забывая поощрять их лаской. Притолеки терпения, даже самый несообразительный представитель рода людского постепенно научится наполнять миски кормом и чистить отхожее место после чего сумеет освоить и иные куда более сложные навыки семь крыш и одна синица или же мысли о сути жизни и рыбных потрохах рассуждения примудрого кота мура такня оформленной им в книгу в силу врождённой лени и общей ненадёпности. Эльжбета Витольдовна ведьмою была не только по дару, но и по состоянию души, что весьма охотно признавали многие её знакомые. Большей частью, конечно, не в глаза, И говорить подобное прямо дозволено было лишь Марьяне Францевне, старой подруге, и что характерно, ещё одной ведьме немалой силы. Ах, дорогая, как-то ты нынче сделалась бледна. Марьяна Францевна обладала той старомодной пышностью и любовью к пирожным, которую позволяла себе не скрывать, и в нынешний век модной худобы. Она вообще позволяла себе непростительно много. К примеру, не пудрить лицо, не укладывать волосы в волною, носить платья в старом стиле и высказывать собственные мысли людям прямо, не отвлекаясь на изящную словесность. Как правило, её формулировки были точны и весьма болезненны. В общем, Марьяно Францевну любили не чуть не больше её закадычной подруги. Голова болит, призналась Лешбета Витольдовна, кутаясь в легчайшую шаль. Зябко. Опять вот Марьяна Францевна напротив Майлыс Жарой. И шёлк-рубаха её и литинг из легчайшего атласа успели пропитаться потом. Всё это ложь, что ведьмы не потеют. Устала я. Элижбета Витольдевна без сил упала в кресло, которое стояло под ле открытого окна. За окном кипело лето, наполняло честный китеж город солнцем. И теми характерными летними ароматами, отнюдь не самыми приятными. И пусть минули те времена, когда на улицах воливались нечистоты, но распаренный навоз, камень, рыба, запах, который доносился с рынка, и вроде не близок тот был, а вот подишь ты. В этой смеси запахов как-то терялись ароматы роз, высаженных перед медвежьим особняком. и пусть разрослись они густо, заслоняя дом и хозяйку его от прочего города, но густоты похоже не доставало. Марьяна Францевна поднялась, подошла к стене, и сдвинув ши портрет государя, погладила неприметную дверцу. Скрывались за ней бумаги важные, деньги и что самое главное бутылочки вишнёвой наливки. Утро ещё Заметила Лебедетова Виттольдовна с некоторым сомнением и поглядела на государя, который в свою очередь взирал на ведем с отеческой снисходительностью. Видилось ей в примудрых очах его понимание: мол, у всех случаются дурные дни. Чего ж тут? Можем обеда подождать. Марьяна Францевна наполнила высокие хрустальные рюмки доверху, и бутылку в тайник убирать не стало. Чуялось Дене вправду не задолса, а стало быть пригодиться ещё. А не стоит, отмахнулась Ельзбета Витульдовна, шаль поправляя. Сама та она, в отличие от подруги, была высока и сухопара, что в молодые годы служило причиной многих печалей, ибо тогда-то аккуратцы нелись в женщинах приятная глазу пышность. Ныне же, повзрослевше, помудревше, Я сознавше, что внешность ведьме не главная, Эльжбета Витольдовна даже полюбила подчёркивать свою нехорошесть нарядами, которые были равно строги и скучны. Ни тебе кружевчиков, ни рюшечек, ни даже бусинок хрустальных. Зато глянешь на такую, и сразу понятно становится: вот она, верховная ведьма. Ну что, будем Марьяна Францевна подняла рюмочку и понюхала. Настойка хороша. Не только вишня, но и малинки капля, книженики, да и мятного листу добавили, оттеняя фруктовую сладость прохладой. Будем. Согласилась Ельшбета Витольдовна и вновь на окно поглядела с тоской. Уеду. Она сказала это с обречённостью. поднимая, что никуда-то не уедет из этого вот города, который слишком уж разросся, сделался шумен, суетлив, и не привык-то он отпускать своё, как и государь, который нахмурился, будто подозревая недоброе. Хотя, где уж отведем добра ожидать? Зато беловодью от них польза немалая. Что на этот раз закусила Марьяна Францевна конфетку? которую носила с собой в жестяной банбаньерке. Да всё то же. Всем подавай видим, чтобы и в силе, и молодые, и воспитанные, и сразу в мужа влюблённые. Идиоты. Не без того. Настоечка разлилась по крови, согревая. Вот всегда-то она, Эльжбетта, уроженка северо-западного края. Деньез болот до сих пор стояла деревенька Загулье, мёрзла. И было ли причиной этой мерзлявости её худоба, либо же сказывались пережитые в детстве тяготы, она и сама не знала. Но вот мёрзло даже летом, даже в жару, даже в пуховой шали, которая стоила больше, чем родное Загулье с копом, включая дома, поля, худых коров и жителей. Гурцеев жаловаться приходил. Она поморщилась и помяла пальцами виски, без особой надежды унять боль. Всё же таки в Даре ведьмовском имелся один существенный недостаток. Если кого и новая лешьбета могла исцелить, даже не словом, но одним лишь желанием, что с собою сладить не выходило. И Марьяна не поможет. Хм, а ему-то что не так? Весьма искренне удивилась Марьяна. А когда он там женился? Полгода прошло, Ещё нет. А ведь девочку хорошую подобрали: тихую, покорную, уверенную, что счастье её состоит единственно в браке. И жених, что говорить, неплох, молод, собою хорош и силы немалой. Ко всему царице матушке троюродным племянникам приходится, да и сам отнюдь не пустое место. Боль подступила ближе. Хм, так что не так? Мариана Францевна нахмурилась и наполнила рюмочки, поставила на стол аккуратно папочку с бумагами, которые надлежало разобрать, прочесть, подписать. В общем, рюмки на ней тоже неплохо смотрелись, и пан-баньерка с трюфелями, по слегка подтаившими. Всё так. Жеنون он любит, она любит его, но детей пока не собирается заводить. А ей скучно. Вот от скуки повадилась картины писать. И он наставника нанял, а тут вбила той до рёхев в голову, что у неё талант, и теперь она желает выставку. И пока проблемы Марьяна Францевна не видела, пусть бы и сделал, что ему. Жалко для девочки. Чая с огурцевых большой, выделил бы залу одну, устроил бы салон или вечер званый. И жене в радость и ему не сложно. Она-то не просто выставку, но в Государственной академии изящных искусств и учиться там же. Марьяна Францевна приподняла бровь. И что, не может устроить? Он-то сможет, чего ж не смочь? Девочка и вправду одарённая, только сама посуди. Во-первых, теперь она княжна. Во-вторых, молодая и красивая. и среди нищих студиозусов учиться. Сама знаешь, что там за нравы. Оно, конечно, Аглая девочка умная, но вот слухи пойдут. Элесбета Виттольдевна на стоечку пригубила и пальцы облизала. Конфеты были хороши. Пусть так наставников наймёт. Он вообще против, чтобы она рисовала. Почему? Уверен, что все непременно нарисуют что-то э-такое. что родовую честь уронит. И что книжные рисовать можно только акварелки для семейных альбомов. Идиот. Все они. А от тебя-то чего хотел? Чтобы повлияла, поговорила, убедила. А ты? А я? Я не знаю. Устала я убеждать. Одному не нравится, что жена его рисованием увлеклась. Другому, что садом занимается. третьему характер кажется слишком уж неподатливым. Четвёртый уверен, что она вовсе должна сидеть и ничего не делать без его высочайшего дозволения. Она прокинула рюмку до дна и содрогнулась. И я ведь пытаюсь, объясняю, говорю. Они вроде понимают, пока говорю, понимают. А как выйдут отсюда, так опять. И начинают то отговаривать, то запрещать. То ещё чего? Потом сами удивляются, куда силы уходят, что прибытку ей нет. А откуда прибыток, когда видимо несчастно? Это она сказала, пожалуй, чуть громче, чем следовало бы. А после ей вовсе добавила кромольная. Порой мне кажется, что раньше оно всё как-то честнее было. Мы не любили их, они нас. И всё. А тут <кх> уеду Это, Элешбета Виттольдовна произнесла с немалой убеждённостью. Вот в командировку и уеду. Куда? тут же заинтересовалась Марьяна Францевна. В Канопинь. Куда? Она поглядела на другую стену, которую занимала карта Беловодья со всеми его городами, городками и махонькими даже поселениями. Карта была рисована под старину, а потому и забиловала непонятными знаками и диковинными зверями. В Канопинь, Эльсбета Витульдовна повторила слово мрачно. Доклад пришёл, точнее, запрос. Там уж неверховный интересуется, не отправляли ли мы в Канопин ведьму. В Канопинь? Вот и я о том. Я точно никого не отправляла. Остала быть или самозванка Или глаза Марьяны Францевна блеснули. Погоди, это же, она поднялась и оыскав так и на карте упомянутый Канопень, городишко, судя по рисунку, был вовсе не так уж мал, просто весьма далёк от столицы, ткнула пальцем. Именно, сказала Елишебетова Витольдовна, не дожидаясь вопроса. Некоторые вещи лучше было не озвучивать. Именно, она глядела на карту. для дела. И мысль об отъезде согревала душу не меньше, чем вишнёвая наливка. А ещё появилась мысль, что вовсе не обязательно ехать одной. В конце концов, она ведь обещала отвлечь Аглаю от Глау от её живописи. Вот и отвлечёт. И тонкие губы Елизаветы Витольдовны растянулись. Всё же Анна и вправду была ведьмой прежде всего по состоянию души. проснулся ежи от того, что по нему топтались. Весьма так -то деловито, с полным, можно сказать, осознанием процесса. Правда, кто бы ни топтался, нельзя было сказать, что он был тяжёл. Но вот неприятно всё же. И ежи открыл глаза. Мрр, сказал зверь ярко-рыжего окраса, усаживаясь на груди. Доброго утра. На всякий случай Еже решился с зверем поздороваться. Тот чуть склонил голову, крупную, круглую, торчащую во все стороны шерстью, длиннющими усами, которые мелко подрагивали, и треугольниками ушей. На ушах имелись кисточки, придававшие зверю сходство с рысью. Хм, не будете ли вы столь любезны? Клыки, правда, поменьше рысьих. Но тоже не оставляет сомнений, что натура у зверя весьма себе хищная. Мне бы встать. Еже глядел на зверя. Тот глядел на ежа. И глаза были жёлтые, янтарные, весьма даже разумные. Наконец, смотреть зверю надоело, и он поднял лапу, которая демонстративно принялся вылизывать, всем видом своим показывая, что процесс этот долгий, ответственный, суеты не допускающий. Пошестий же хвост скользнул по телу, кончиком самым коснулся носа ежа, и тот не удержался, чихнул. От чиха зверь подскочил, едва ли не на локоть, причём приземлился сразу на четыре лапы, спину выгнул и будто бы раздулся вдвое. Из горла его донёсся грозный воющий звук. Извините. Я же всё-таки сел. Я нечаянно, никак не хотел вас напугать. Мрр. Ответил зверь и всё-таки позволил себе слегка уменьшиться в размерах. После вовсе отвернулся, сделав вид, что знать ежи не знает, и вовсе даже под нему не топтался. Еж сел, потянулся, выглянул в окно, отметившись, что солнце встало и давно уже. Вот ведь, могли бы и распудить. Подавив зевок, он поинтересовался у зверя: "Не подскажете, где ваша хозяйка?" Как ни странно, зверь поднялся и неспешно, будто бы гуляя, направился к выходу из комнаты. Впрочем, на пороге он оглянулся и произнёс: "Мр. Да, конечно, я иду. Только слегка вот ежи обтянул мнетый кафтан, отметив, что тут не только мят, но и грязн, да и пару пуговиц где-то потерялись. А ведь гербовые, зачарованные и подлежат специальному учёту по десятой форме". или девятый. Зверь фыркнул и толкнул дверь, которая отворилась легко и беззвучно. Ведьма, как ни странно, обнаружилась на кухне, да не одна. На высоком стульчике, прижимая к груди лысобаурца, в котором всё же угадывалось некоторое сходство с роскошным рыжим зверем, восседала лилечка. А на полу? Нет, я же знал, что ведьма любит животных, но всё же как-то не в таких количествах, что ли. Доброго дня. Ведьма поставила фарфоровую миску, судя по монограмме, из коллекции родовой посуды на пол. В миске виднелось куча чего-то бело-розового с тёмными крапинками. Как спалось? Благодарю. Замечательно. Рядом с первой миской встала вторая, наполненная, кажется, мелко нарезанным мясом. И третья. А ведь за каждую дадут пару сотен золотых, не торгуюсь. За весь сенский-то прозрачный фарфор а она из них кормит. К слову, кого? Что это за звери? Позволил себе поинтересоваться ежи. Мелкие и ещё мельче, и крупные, лохматые, длиннохвостые, рыжие, чёрные и какого-то совсем уж непонятного окрасу, то ли серые, то ли голубые. Котики сказала ведьма. Коты и кошки. И вздохнула так тяжко-тяжко, добавив: Правда, ещё скорее, это же котята, к счастью. Котятурчали, борчали, мяукали и толкались, спеша добраться до содержимого мисок. И только знакомый еж рыжий с лёгкостью запрыгнул на стол, оттуда наблюдая за суетой. Дали сы уродец на руках лилечки, тоже не спешил присоединиться, короче. Если он тоже был котом. А не полезный? Очень, сказала ведьма. Скучать вот не даёт. Кто-то тоненько запищал, пытаясь выбраться из кучи лохматых тел. Надо бы их отдельно, но тогда точно не справлюсь. А зачем вам столько Поинтересовался еж осторожно и, наклонившись, помог выбраться зверьку, застрявшему под комодом. Зверёк в благодарность ткнул за палец и поспешил к мискам. Сама не знаю, так получилось. А вы себе котика не хотите? Хочу, вдруг сказал еж. Это вот, если можно. Рыжий повернулся к нему, и ухо его дёрнулось, а потом Ежик и готов был поклясться, что на морде появилось выражение снисходительно довольное, будто и новый зверь и не ожидал. Зверя? Ведьму удивилась. Хотя, да, наверное, так хорошо. А то он растёт и безнервничает. Безревнивый, хотя мелоч он и не трогает. Ежик внул, будто что-то и вправду понял. Ему с полгода где-то. Ведьма вытащила котёнка из миски и отставила в сторону. Ест уже почти всё, к лотку приучен, только чистить не забывайте, а так он понятливый. Мой куны вообще сообразительные. Это порода такая. Он как вырастет, то на беса похож станет, большой и красивый. Она замолчала и молчала недолго. А у вас тут и вправду котов нет? Нет. Совсем нет? Хм, не знаю. Всё же предыдущая ночь несколько поколебала уверенность Ежи в собственных знаниях. Может, где-то и есть, но не у нас точно. А мышей кто ловит? Ужи. Что? Ну, сейчас проще артефакт поставить, но в деревнях многие уже и держат. Моя мама тоже их привячает. Видьма сотрокнулась. уже и не любит. Рыжий же, верно решив, что дело стоит довести до конца, одним прыжком перебрался на стол, подошёл, заглянул Еже в глаза и смотрел долго, явно изучая, раздумывая, стоит ли вовсе с этим вот человеком связываться. Выпоглоти его, не бойтесь, он не кусается. Ну, почти. Еже протянул руку и осторожно коснулся рыжей шерсти. Его вся нанизжёсткая. Зверь же выгнул спину, и внутри его что-то заклокотало. Понравились, значит. Это он мурлычет так. Кот потёрся о ладонь, выгнулся, будто пытаясь под неё подлезть. А ест он что? Здесь молока ему уже нельзя, хотя и любит, но потом расстройство живота случится может. И от сливок А вот скисшее молоко или творог можно. Творог даже нужно. Ещё туда скорлупы толчёной добавить для костей. Мясо сырое порезать мелко. Зверь облизнулся. Рыбу иногда, не слишком часто. Зелень он и сам найдёт. Врезаное мясо можно яйца добавлять, целиком или только желток. Тут уж как получится. А ведь зверь, он не просто зверь, если приглядеться. Хорошо так приглядеться, правильно. И тем удивительно, ибо у животных нет тонкого тела в том его выраженном виде, в котором оно присутствует у людей. Встречаются локальные формации, допустим, у лошадей или собак, но далеко не всех, лишь тех, что были выведены когда-то магами для нужд магов. Но зверь прищурился и заурчал иначе, будто предупреждая, что смотреть можно, а заглядываться не стоит. И ежи убрал руку. Быть может, потом. И вообще, показалось, или дело не в зверях, но вместе, где он оказался. Тут всё неправильное, начиная с дома и заканчивая ведьмой, что подняла пустые тарелки. А мне? Лилечка прижала уродца к груди. Можно, я её тоже возьму. Мр. Тихо произнесло лысое существо. И я буду смотреть, честное слово. Наверное, следовало согласиться сразу и вообще порадоваться, что по голове кошек, с которым Стася едва едва справлялась, слегка уменьшится. А она, вместо того, чтобы воспользоваться удобным случаем, медлит и подыскивает вежливые слова отказа, и и ведь откажет не потому, что ей жаль котёнка. То есть жаль, но не в том смысле, что жалко с ним расставаться. Скорее, лилечка милая девочка, но ведь ребёнок же, пусть очаровательнейший, но всё равно ребёнок. Как скоро ей надоест фиалка кормить, убирать, мыть, выковыривать из-под кровати. Как скоро она поймёт, что и у котёнка есть характер и что вовсе не так он ласков, каким кажется. А что будет, когда поймёт? Фиалка отправится куда? На улицу? или и родители опять же. Вот собственная матушка Стаси точно не обрадовалась бы какому-то там котёнку, пусть трижды породистому. Хотя, если в этом мире о кошках не знали, то и про породы их говорить смысла не было. Так что понимаешь, милая, Стася сама себя возненавидела из-за желания оставить всё как есть и из-за неспособность говорить прямо. Но она ещё маленькая и слабая. Самая слабая из всех. У неё и порода-то такая, о которой нужно запотиться. Она легко замерзает, легко простужается. Я я буду, обещаю. И ведь она искренне верила в своё обещание, как верят все дети. Не допускай мысли, что когда-нибудь им надоест возиться с этим вот милым созданием. Ещё она царапается и кусается, дерёт обои, может портить одежду. Твои родители не обрадуются. Обрадуются? Лилечка нахмурилась. Папа и мама и обрадуются. Она бы и ножкой топнула, чтобы как-то выразить обуревающие её эмоции. Не помогло. Давай, Стася пришла в голову, как показалось, замечательная идея. Сначала ты спросишь разрешение, И если они действительно будут мне против, тогда мы и про остальное поговорим. Ладно. Кажется, ждали от неё вовсе не такого ответа. Лилечка надулась, но к счастью, не спорить, не плакать не стала. И уже за это Стася была ей благодарна.